Глава 31, Августа. Это была даже не схватка, а этакое взаимное уничтожение. Мне удалось зацепиться за ее сознание, и началось. Я рвала, Зеленая кусала, мы обе били крыльями и, нет, не ненавидели, но сражались друг с другом насмерть. «Не позволю», — безмолвно рычала Зеленая. «Ага». Я плохо понимала, что происходит вокруг. Когда мы сцепились, стало не до этого. Мир смешался. Сначала был тренировочный зал, похожий на закупоренную винную бочку. Затем прорыв в небо и новые попытки убить. Пока я рвала сознание Зеленой своими неприспособленными к убийству человеческими зубами, та совершала смертельные маневры при помощи нашего тела правда, когда зеленая попыталась бросить нас на скалы, упав с неба и остановившись в самую последнюю секунду. Я повела себя совсем не так, как по идее должна. Зеленая ждала ужаса, истерики, оцепенения и полной моей капитуляции, ведь какая человеческая психика выдержит подобную картину? Но я отреагировала иначе. Меня спасли воспоминания об Эрвине, как лорд-директор пикировал на те же самые скалы, отрабатывал атаки, которые так изумили кадетов школы. Бесился, слишком бурно отреагировав на наш первый поцелуй. В итоге вместо ужаса я начала смеяться. Ведь я поцеловала, а он вместо радости приревновал, причем на пустом месте. Что может быть смешнее? Именно смех стал переломной точкой в нашей битве. После падения зеленая стала пасовать. В какой-то момент наша сила сравнялась, и контроль стал общим, и мы едва не разбились повторно, потому что когда два сознания пытаются работать одними и теми же крыльями, это полная ерунда. Не знаю, сколько прошло времени, зато финал схватки запомнила отлично. Сознание зеленой схлопнулось, и разлетелось тысячи искр. Эти искры побежали по моему телу, а вместе с ними пришло понимание. Вот теперь точно все. Слияние закончено. Закончено. А теперь бы приземлиться хоть где-нибудь, потому что сил больше нет. Раз и... Словно магический фонарик выключили. Силы ушли, разум погас и я в третий раз рухнула с высоты. Последней мыслью стало, «Ну все, я умираю воплощенной драконицей, значит, мечта о крыльях осуществилась». Тем невероятнее было очнуться и узреть знакомый отвратительный балдахин. Первые несколько минут я лежала и тупо смотрела на злосчастные безвкусные розочки, а потом не выдержала вошла в частичную трансформацию и выдохнула тонкую струю огня. Тут же что-то завыло, какой-то оповещающий сигнал одной из магических систем, и я резко закрыла глаза, притворяясь спящей. Пылающая над головой тяжелая тряпка, конечно, беспокоила, но не настолько, чтобы вскакивать с кровати. Да, я была немного не в себе. Через несколько секунд в комнату вбежал лорд-директор и погасил пламя магии. Он почему-то не поверил, что сплю, и поспешил обнять. Меня схватили в охапку прямо вместе с одеялом, потрясли и порычали зловеще. густо. Тут явно не хватало реплики про наряд вне очереди и замечания с занесением в личное дело. Зато когда Эрвин оказался так неприлично близко, я поняла кое-что важное. Сообразила, почему выжила в третьем падении. Поняла, кто именно меня поймал. Ведь Эрвин был там. Я чуяла его присутствие. Эрфорс летал рядом все время нашей схватки. «Отвратительно мельтешит», — как выразилась зеленая. Во второй ипостаси Эрвин нравился непокорной сущности гораздо больше. И я ее симпатией пользовалась. Ловко колола соперницу рычащей фразой. «Это мой самец!» Прямо сейчас подумалось, интересно, как отреагирует Эрвин, если узнает об этом моем аргументе. Я представила и затряслась от неуместного смеха. А неприличные объятия, в которых меня сжимали, стали совсем уж каменными. «Августа», — произнес Эрфорс устало, — «любимая моя». Пауза и новая. «Не бойся, все хорошо». Кажется, меня заподозрили в намерении скатиться в истерику. Но это была просто радость. Счастье, пропитанное запахом гаря от уничтоженных безвкусных роз. Когда я смогла совладать с собой, я спросила. «Все закончилось?» «И да, и нет», — ответил Эрвин. «Странный ответ. Наверное, он должен был меня расстроить, но вышло наоборот». Я зацепилась за то, что еще несколько недель назад на подобный вопрос мне бы выдали однозначное безапелляционное «да». «Да, все закончилось. Выброси из головы и живи спокойно, Августа, потому что ты девушка, и раз так, то тебя это не касается. Девушка, особенно юная, не должна ни во что вникать». А сейчас Эрф признавал варианты. Это было важно. «Расскажешь?» — выдохнула я. «Не сейчас», — буркнул дракон. Он подтянул меня ближе, прижал теснее и зарылся носом в мои растрепанные волосы. Эрвин выглядел очень уставшим, совсем не походил на того щеголя, которого я встретила когда-то в Приморском городке. На новоявленного директора высшей военной школы тоже был не похож. Лощеный наглец исчез, правда, не факт, что надолго. Когда губы Эрфорса начали путешествие по моему виску, я испытала какое-то очень интересное чувство. По всему телу прокатилась волна совершенно особенной нежности. Чего-то превосходного, такого, что захотелось испытать еще раз. Ситуация перешла в разряд запредельных, но я все-таки повернулась, подставляя губы, и Эрф к моим губам потянулся, но в последний момент замер и произнес хрипло. «Не понял. Что за провокации? Почему целовать должен я?» «Что?» «Я уставилась вопросительно, а он...» «Ты ведь за равноправие, верно? Так давай вперед, сама». «Даже так?» «Ну, знаете...» «Я целовала в прошлый раз...» «Теперь твоя очередь», — сказала, понимая, что сгораю от нетерпения. «И если он не поцелует, то со мной действительно что-то случится. Я тогда не только балдахин, но и тумбочку с ширмой подпалю». «В прошлый? Да когда же это было?» — выдохнул Эрвин тихо. «Зато припираться перестал». «Его губы коснулись моих». Обожгли, в один миг вскружили голову. Я поняла, что таю и не представляю жизни без этого невыносимого вредного дракона. Я хочу и буду принадлежать ему. Одному ему, и не только для потомства, ведь потомство не единственное, что мне нужно. Я хочу его всего, от и до со всеми достоинствами и недостатками, со всей его мстительностью в том числе. Я начала таять, но раствориться в удовольствии не успела, потому что от двери донеслось жалобное, почти умирающее. «К вам можно?» «Нет», — прервав поцелуй, хмуро бросил Эрвин. «Зря он так. В смысле, зря остановился». Пользуясь паузой, я изловчилась выглянуть из-за мужского плеча и изумиться. В дверном проеме стоял ну очень несчастный янтарчик, весь потускневший, с надколотой чешуей на боку и шее. Еще он поджимал переднюю лапку и точно страдал. — Совсем? — переспросил дух с этой скорбной обреченностью. Потом он пропрыгал несколько шагов по паркету и сделал большие жалобные глаза. Это явно была манипуляция. Ведь лапки у духа были чисто условные. Это только форма воплощения, а не сама суть. Ходить янтарчику тоже не обязательно, он легко левитирует, но... Разумом я понимала, а сердце все равно дрогнуло. «Что с тобой?» — выдохнула жалостливо. «У-у-у-у», горько сообщил миниатюрный дракон. Через минуту я уже сидела на пушистом ковре, обнимая и поглаживая сообщника. Эрвин же восседал на кровати и явно негодовал. Он даже попытался высказать вслух все то, что я и так понимала. Но янтарчик посмотрел с таким укором, что лорд-директор осекся. Эрвину оставалось только шипеть и метать редкие молнии. Зато Янтарный жаловался на все лады. «Они меня заманили, представляешь, воспользовались моей слабостью, а потом как набросят ту сетку, а она же непростая, а я... Я на них, а они еще и порошком прямо в морду, и... у, -у, -у Августа, как же так?» Что за беспредельщики? Нет, я-то слышал про них, но даже в мыслях не было. У меня теперь все болит, и хвостик ломит, и чешуйки отваливаются, представляешь? Я представляла, но только частично. В большинстве все причитания были этаким набором слов. Зато Эрвин явно знал гораздо больше, и я уже не сомневалась, что мне тоже расскажут. Нужно лишь подождать и немного восстановиться. Впрочем, один срочный вопрос все-таки был. Прямо сейчас нам грозит какая-то опасность? Лорд-директор задумался на секунду и отрицательно качнул головой. Совещание, а Эрвин назвал это именно так, состоялось вечером. Все это время меня не выпускали из башни, зато накормили жареной картошкой и предоставили новую кадетскую форму, взамен той подранной, что была после происшествия на мне. Эрф принес еще и новое платье, сообщив, что оно от леди Алисы. Однако одеваться в женское я все-таки не стала. Мне хотелось быть на равных в предстоящем разговоре, а платье могло сбить мужчин с толку. По крайней мере, так мне казалось. Возможно, я и не права. Вечером вызвали. Эрвин лично проводил в кабинет, где уже поджидали остальные. Я рассчитывала увидеть всех преподавателей, а застала только магистра Хиппа. Кроме него в кабинете обнаружились принц Рагар, леди Алиса и рыжеволосый Ерс. Ерс был бледен до синевы. Левая рука лежала на перевязи, а повязка, наложенная на пробитое кинжалом плечо, доходила до самого горла. Рыжему я все-таки удивилась. Но Алисе больше. Неужели на иномерянку тоже напали? Поэтому она здесь? Но... «Я пригласил леди Алису, потому что у нее другой, отличный от наших взгляд. Иное мышление», — прокомментировал Рагар. Возможно, она сможет рассмотреть то, что не заметили мы. Первая воплощенная драконица гневно сверкнула глазами. Видимо, уже знала, что ее спасали за ее же спиной, и в восторг не пришла. Ну а последним участником собрания стал янтарный дух. Янтарчик устроился дальше всех. Сидел на декоративном столике рядом с лампой и изображал статуэтку. Но маскировка не помогла. Едва мы расселись, все взгляды устремились на хранителя. «Что?» — нервно нахохлился тот. «Рассказывай», — приказал Эрвин. «Что я должен рассказать?» Кабинет затопило неуютное молчание, но через минуту Янтарный сдался. «Ладно. Да, я кое-что знал про мэр-мисс». «Мы, хранители, почти не имеем возможности общаться друг с другом, но слухи витают. Правда, я не думал, что все настолько плохо». «Объясни», — потребовал Рагор. Янтарчик неохотно спрыгнул со стола. Дошел до последнего пустующего кресла, забрался в него и заговорил. «Мэр Мис, древнейший обитель, который стоит на месте одного из первых разломов». Там нет полноценного источника. Но некая нить, связующая наш мир и подпространство, однозначно есть. А еще там есть хранитель. Но монахи называют его великим оракулом». Я нахмурилась. Мне казалось, что про оракула слышала только я, ведь во время оглашения приговоров Янтарный находился в сетке и не двигался, а Ерс пребывал в отключке. «Или я чего-то не понимаю». «Что за оракул?» — уточнил Эрф. «Тот, кто раздает приказы на убийство. Мне объяснили кое-что, когда пригласили на переговоры. Остальное я сопоставил сам». «Переговоры?» Все заерзали, а дух повторил то, что я уже слышала, только без жалобных причитаний. «Меня заманили в ловушку». Фанатики пришли со стороны леса пешком, не задев таким образом настроенный на телепортацию защитный контур. Они остались невидимы для лорда Эрвина, но я-то их засек. Как только эти двое ступили на подконтрольную мне территорию, продолжил дух, я вышел им навстречу. Собирался поговорить жестко, парализовать их, а впоследствии уничтожить. Но все пошло не так. «Монахи знали, на что меня ловить». «Неужели ты продался за золото?» — удивился Рагар. «Нет, конечно». Хранитель фыркнул. «В этом случае золота было бы мало. Меня поймали на другие сокровища, но прежде всего на интерес». И Янтарный рассказал, что ему передали весточку от сородича. Нечто, что понятно только таким духом, как они». Хранитель, конечно, заинтересовался, выслушал. После этого ему озвучили еще одно сообщение. Примерно то, что я слышала во время оглашения приговоров. Мол, сам янтарный дух этого не видит. Но тот другой хранитель способен считывать образы из-под пространства. Он умеет определять, какая сущность придет, и состоялось полное слияние или нет. Оракул был категорически против воплощения вожаков. Потому что те слишком сильны, могут поглотить человеческую личность, а это чревато последствиями. Это грозит появлением нестабильных чудовищ, чье присутствие в мире сулит беду. Убивать таких чудовищ крайне сложно. Зато они способны на огромные разрушения. Если драконы перестанут быть подконтрольны, это непременно настроит простых людей против них поставит под удар и воплощенных, и сам факт существования источников. Хранитель из Мармиза утверждал, что люди нас просто сметут. И он же, хранитель оракул, брал на себя и ответственность, и право решать, кто будет жить, а кого уничтожить. Монахи сказали, что хранитель обучил их, передав часть собственных знаний, заявил янтарчик. Но я не поверил. «А зря». «Как им удалось тебя спеленать?» — спросил Эрвин. «Это второй неприятный момент», — буркнул дух. «У них не только знания. У них уникальные артефакты и алхимические составы. Служители Мармиза занимаются убийством драконов много столетий и совершенствуют свои методы». Все замолчали. Но ну, арагор сдернул темную ткань состоявшего на письменном столе под носа, и мы увидели остатки упомянутых артефактов. Тут были обрывки и обрезки сетей, которыми поймали меня и янтарчика, одна пара кристаллических кинжалов, и непонятная склянка с каким-то бурым веществом. Это что? спросила я, указав на склянку. Остатки чая. — ответил магистр Хип. Поило, с помощью которого они обезвредили всех кадетов и значительно ослабили преподавателей. Вещество, которое добавили в чай, действует даже на воплощенных. Это немыслимо. Я кивнула. Отлично помнила свою усталость перед стычкой и сонный вид остальных. Полагаю, уровень воздействия травы как-то связан с силой самого дракона произнес Эрвин. Про Августу фанатики говорили, что ее сущность слишком сильная. Отчаянно нее подействовал слабо. Вон, даже за Ерсом в ловушку пошла. Невероятно, но в голосе директора все-таки прозвучала ревность. Пусть капля, но было. Я поежилась, а рыжий... Лорд-директор, мне приступить к отжиманиям Эрфорс зыркнул зелеными глазищами и... «Ну, какие с твоей рукой отжимания?» «А вот поприседать, пожалуй, можно». Ерс мимолетно улыбнулся, а я вдруг осознала, что при всей своей нормальности рыжий тоже тот еще ящер. Пока не воплощенный, но уже дракон. «Кто бы мог предположить, что он...» Рагор кивнул на Ерса. «Приоритетная цель». Я нахмурилась снова. «Откуда они все-таки знают? Ведь свою версию событий я еще не рассказывала». Но разгадка заключалась в том, что фанатики выложили все карты янтарчику. Именно дух поделился деталями с остальными. «Они ждут воплощения кого-то очень опасного», — буркнул хранитель. «Возможно, даже самого Шадана. Если так, то я их в чем-то понимаю». Дух опустил голову, а мысли и переглянулись. Рагор с Эрвином тоже обменялись взглядами. «А Шадан — это кто?» — аккуратно спросил Рагор. Янтарчик лацнул зубами. «Один из вожаков, Очень сильный и очень неоднозначный. Он был генералом армии завоевания еще до того, как драконы фактически погибли и перешли в подпространство». Стало жутковато. А рагер с Эрвином... «Слушай, так может в этом вся причина?» Обратился прошлый директор к нынешнему. «Может, поэтому нам обоим так хотелось свернуть ему шею?» «Думаешь, это был знак свыше?» — уточнил Эрф. «Предлагаешь воспользоваться моментом и прибить его прямо сейчас?» Прозвучало... Не весело, Настолько, что мы с леди Алисы одновременно взвились на ноги и частично покрылись чешуей. Мужчина, увидав это, страдальчески застонали, а чуть не испуганный угрозами рыжий словно смутился. «Да шутка, шутка!» — буркнул Эрф после паузы. «Пусть живет!» Наступила тишина. А потом я вновь взглянула на поднос с трофеями и уточнила. «А где порошок?» «И, кстати, взгляд на янтарчика, ты не рассказал, как угодил в ту сеть, и как этим веревкам вообще удалось тебя сдержать». Новая пауза вышла неприятной. Дух явно не хотел вспоминать собственное поражение, но в итоге озвучил. Оказалось, после того, как янтарный не проникся грандиозными планами соплеменника по убийству двух кадетов, На него и набросили странный артефакт. Фанатики преуспели, потому что нападения хранитель не ждал. Во-первых, считал его невозможным. Во-вторых, был поглощен созерцанием подаренных сокровищ. Да, адепты Мэрми заявились не с пустыми руками и были прекрасно осведомлены о любви дракончика ко всему блестящему. Они взяли духа не золотом, а тем сортом драгоценностей, с которыми из всех присутствующих была знакома лишь я. Речь шла о кристаллах, в которые преобразилась энергия подпространства. Кроме прочего, выходило, что фанатики видят эту энергию наравне со мной. Они умеют менять форму, переходя в состояние, аналогичное состоянию бесплотных духов. Умеют видеть энергию подпространства. Что еще? «Какой еще подлости ждать?» Все эти были пропитаны энергией под пространство», — буркнул янтарчик. «Причем пропитаны очень умело. Тоже касается оружия, лезвия этих кинжалов, не совсем стекло». Вот тут я тряхнула головой. «Стекло?» «Кстати, а что насчет кристалла, с помощью которого замкнули защиту тренировочного зала?» Спросила вслух, и на меня уставились все. «Так разбился», — ответил дух. «Разлетелся на куски, когда твой благоверный переупрямил стену». «Я невольно поразовела, а янтарчик...» «Ой, ладно уж смущаться. Всем и так все понятно. Причем давно». «Я порозовела еще больше». Леди Алиса хихикнула, а Эрвин посмотрел на хранителя выразительно. Эрфорс словно говорил... «Я не против подобных утверждений, но моя леди нервничает, а значит, я могу открутить голову одной языкастой ящерицы». По факту он, конечно, не мог, но янтарчик угрозе внял. «В общем, нет кристалла», — резюмировал дух. «Того арбалета». Тут янтарный покосился на Эрвина. «Увы, тоже». «Что за арбалет?» — не поняла я. После этого мне рассказали про попытку убийства, которую я, войдя в противостояние с «Зеленой», уже не отследила. Оказалось, у одного из фанатиков имелся арбалет с очень особенной стрелой, такой, что пробивает шкуру дракона. Кристаллические кинжалы тоже пробивали, а заодно могли разрезать пропитанную энергией под пространство веревку. Именно так Ерс освободил из ловушки янтарного, А что именно с арбалетом? Почему его нет? Куда пропал? Я спросила, и тут вскрылась самая неприятная новость. Арбалет унес второй фанатик. Порошок ослабил янтарчика настолько, что фанатика хранитель не догнал. Первого убил Эрф, а второй ушел, прихватив с собой арбалет и свитки приговоров он сумел ускользнуть от хранителя вспоров защитные плетения при помощи второй пары кристаллических кинжалов и выстроив портал а преследовать его за пределами высшей военной школы было некому так как эрвин в это время отслеживал рваные полеты одной полубезумной драконицы мне очень не нравятся их артефакты после новой долгой паузы сказала леди алиса кивнули все даже янтарный дух Я же повернулась к бледному Ерсу и спросила. «А с тобой что произошло? Ты был явно не в себе, когда уходил с фанатиком. В зале тоже вел себя странно». «И, кстати...» «А самого монаха ты видел?» «Я даже подалась вперед. Ведь если Ерс такой же особенный, то видеть невидимое мы должны вместе. А осколки кристалла, о которых говорит янтарчик?» а... Я заозиралась, потом обратилась к духу. «Есть какая-нибудь из твоих любимых монет?» Хранитель заворчал, однако монета нашлась. Янтарчик вытащил ее прямо из воздуха, протянул на лапки и... Да, рыжий, в отличие от остальных, увидел. Кажется, ничего особенного, но Эрвин ревниво скрипнул зубами. «Что?» — не выдержала я. Этот, как выразились фанатики, самец поднял ладони в безоружном жесте, а я вновь повернулась к рыжему. «Интересно, ты и всегда видел?» «Эта особенность может открыться не сразу», — буркнул янтарный. Хранитель был суров, но через секунду вдруг повеселел. Его взгляд просветлел, а скал превратился в подобие клыкастой улыбки, а сам дракончик приосанился. Я кинул второкурсника оценивающим взглядом. И пусть читать мысли я не могла, но точно знала, что сейчас янтарный прикидывает, сколько ведер с монетами Ерс способен унести. Я тихо рассмеялась, а потом... «Ты говорил, что разрывы — это редкость», — напомнила духу. «Значит, скоро эта активность подпространства закончится». Я сказала просто потому, что сказала — а дракончик неожиданно скис. Он посмотрел с такой грустью, с такой тоской. — Янти, что происходит? — забеспокоилась леди Алиса. — Ничего. — отмахнул сохранитель. — Неважно. Повернулся к Ерсу и подтолкнул. — Так что с тобой было? Почему ты пошел за фанатиком? — Я видел странный сон, — помедлив объяснил Ерс. Я словно бы вернулся в детство, очутился в поместье своего дяди, где проводил много времени. Это были счастливые дни. И тут я вдруг снова ощущаю себя ребенком, с головой окунаюсь в воспоминания и следуя непонятному, но очень важному зову. Какая-то часть меня понимала, что этого не может быть, но сопротивляться было невозможно. «Я просто не мог отодвинуть это видение и протрезветь». Все замолчали. Кажется, теперь понятно, для чего фанатики шли по важным для жертвы местам. Они собирали образы, на основании которых выстроили иллюзию. Погруженная в некий эмоциональный момент своей жизни, жертва уже не могла сопротивляться. Но как фанатики вычисляли эти памятные места? У милорда Раггера возник другой вопрос. «Что за магия такая?» Яндарчик поморщился и неохотно сказал. «Это тоже из нашего арсенала. Монахов учил оракул». Заклинание противодействия есть?» Деловито спросил Хип. «Методы сопротивления, хоть что-нибудь». Хранитель неопределенно повел крыльями, а я окончательно скисла. Получается, я снова очутилась в положении надкушенного бутерброда. На нас с Ерсом объявлена охота. Убийцы из мэр -Миза вряд ли успокоятся, пока мы живы. А добраться до самих монахов ударить на опережение практически невозможно. Хотя практически неподходящее слово. Невозможно и все. Августа! Заметив мою грусть, позвал Эрф а в следующий миг янтарчик резко напрягся. Он замер, а потом рявкнул. «Чужак!» Сказал и исчез. Эрвин с рагором сразу подскочили, но защитные контуры не сработали. Чужак не использовал магию, не нарушал магических границ, поэтому засек его только хранитель. Высокие лорды просто не знали, в какую точку янтарчик янтарчику территории выстраивать портал. Придумать что-либо мы не успели обсудить тоже. Я лишь зацепилась за то, что духу снова может грозить опасность, и начала тихо паниковать. Но хранитель вернулся. Надутый, нахохленный. Он выплюнул на пол конверт из желтой бумаги. — Что это? — спросил младший принц. — Нам предлагают дружить. — ответил хранитель. — Дружить? — изумленно переспросил Эрвин. «Ну, или просто не враждовать». Эрфорс поднял конверт, передал его высочеству, и вскоре мы услышали невозможное. К нам обращался настоятель монастыря а Описал он следующее. «Нам жаль, что пришлось перейти к решительным действиям, но у нас не было выбора. Это, безусловно, чудо» но Оракул сообщил, что опасной драконицы больше не существует. Мы поздравляем леди Стирт с полным слиянием и снимаем любые обвинения в ее адрес, отказываемся от любых преследований. Мы поклялись хранить мир и действуем в рамках этой клятвы. Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит с драконами и не позволяем сеять зло. «И все. И ни слова про Ерса». «Что они хотели этим сказать?» напряженно спросила Алиса. «Августу оставили в покое, а Ерс по-прежнему под прицелом», объяснил Рагар. «Они нападут, как только предоставится случай». Рыжий от таких новостей скривился, остальных мужчин тоже перекосило. Они уверены, что через Ерса в наш мир придет очень опасный дракон, напомнила я. То есть проблема в слиянии. Значит, если Ерс не... а договорить не хватило смелости. Но мою мысль и так поняли. Нет, произнес Эрвин сурово. Мы не закроем око для этого кадета. Учитывая неприязнь Эрвина к Рыжему, прозвучало невероятно. Второй повод изумиться. Рагар это решение поддержал. Эрс поступил в высшую военную школу на законных основаниях. У нас нет причин отстранять его или исключать. Желания тоже нет, буркнул Эрвин. Мы не прогнемся под каких-то фанатиков. Но они хранят мир, сказала Алиса полутвердительно. «Вдруг то, о чем они говорят, действительно важно? Вдруг нам стоит прислушаться?» Чудо, но единственным, кто воздержался от скептичного взгляда в адрес леди, был сам виновник разговора. Ерс посмотрел задумчиво, словно начал прикидывать, что, как и почему. Где и при каких обстоятельствах он может быть опасен. Как может проиграть сущности, с которой уже вошел в контакт и которая ждет воплощения? «Мы прислушаемся», — резко сказал Рагор. «Мы будем присматривать за ним, но никто не посмеет отнять у кадета право на обретение дракона». Эрвин безапелляционно кивнул.